Глава двадцатая Элоиза Год спустя За дверью спальни мужа виднелся свет. Обычно я стучала, но сейчас одной рукой держала стакан с водой, а другой — рубашки на вешалках. Кроме того, Фрэнк оставил дверь приоткрытой, так что я не беспокоилась, что потревожу его. «Привет!» — сказала я, открывая дверь локтем. Он лежал на боку в полосатой пижаме, которую я подарила ему на Рождество два года назад. Услышав мои шаги, он быстро сел. «Лаиза?» — удивленно сказал он. «Я же просил тебя стучать!» «О!» — растерянно сказала я. «Извини!» «Утром я забрала вещи из химчистки и просто хотела положить твои рубашки в...» Я осеклась, заметив, что на его кровати разложены десятки фотографий, чёрно-белых и цветных. «Что ты делаешь, Фрэнк? Что это за фото?» «Ничего», — сказал он, поспешно сгребая их в кучу. Но один снимок выскользнул и упал на пол лицевой стороной вверх. Я присела, чтобы поднять его, и гроздь вешалок выпала у меня из рук. Сначала я обратила внимание на её глаза, большие прелестные глаза, а потом и на другие черты — высокие скулы, идеальные пухлые губы, тонкая талия. Светлые волосы мягкими волнами не спадали на плечи. Она смеялась, сияя, как будто человек с фотоаппаратом был для нее всем. Я с усилием сглотнула и посмотрела на Фрэнка. Я знала ответ на вопрос, который собиралась задать, но все равно спросила. «Это она, да? Диана?» Фрэнк забрал фотографию из моей ослабевшей руки, бросил поверх остальных. Засунул всю пачку в конверт из плотной бумаги и положил в ящик тумбочки. Он ничего не сказал. И я тоже. Мы оба погрузились в ледяное молчание. Когда пару минут спустя он повернулся ко мне, его глаза были полны сожаления, даже нежности. «Элоиза, прости меня. Не надо, Фрэнк». Я покачала головой. Столько лет. Я никогда не могла достучаться до тебя. Раньше я думала, что дело во мне, что я недостаточно хороша, недостаточно красива, недостаточно интересна. Но теперь я вижу, что я ни при чём. Фрэнк, я не могла достучаться до тебя, потому что ты был недосягаем потому что твое сердце все еще с ней. Мы больше не вспоминали тот вечер. Но с той поры поведение Фрэнка изменилось. Он чаще приходил домой к ужину и даже как-то предложил сводить меня в новый ресторан морепродуктов на Мейн-стрит. Но я вежливо отказалась. Я тоже стала вести себя по-другому. Иногда я не спускалась к завтраку или отказывалась идти на официальное мероприятие, на котором мне не хотелось присутствовать, даже если знала, что это вызовет сплетни в нашем кругу. Я даже получила водительские права. Это был, как я считала, самый мой смелый шаг. Моим первым пассажиром была Валентина. Я сидела и читала во внутреннем дворике, когда она вышла и села рядом со мной в шезлонку бассейна. «Отвезёшь меня на пляж?» «Хорошо», — сказала я, посмотрев на часы. «Сейчас я оденусь, принесу тебе что-нибудь перекусить, а потом отвезу». Валентина, сияя, вскочила. «Ты лучшая мамуля на свете!» «А ты лучшая дочурка на свете!» — улыбнулась я. «А водить машину весело?» — спросила Валентина, когда я задним ходом вывела «Вольво-универсал» с подъездной дорожки. Я с опаской сжимала руль. Готовясь к экзамену по вождению, и ошибла почтовый ящик. Фрэнк, естественно, не был в восторге. Зато Валентина решила, что аттракцион «Мамуля крушит почтовый ящик» — самое забавное зрелище, какое она когда-либо видела. — Не то чтобы весело, — сказала я, и мы тронулись вниз по улице. Но это даёт чувство свободы. И это была правда. Так что я даже удивлялась, почему мне потребовалось столько времени, чтобы решиться на этот важный шаг. — Не поспоришь, — сказала дочь, глядя в открытое окно. Тёплый ветер развивал её каштановые волосы вэл вытянула руку в окно, как любила делать с раннего детства, позволяя ладони ловить ветер, как будто она плывёт по воздуху. «Послушай», — вдруг сказала я, — «давай остановимся и купим мороженое, а потом прогуляемся до пляжа». «Апельсиновый щербет?» Она улыбнулась. «Нет, жевательная резинка!» «Идёт жевательная резинка», — сказала я, — и резко свернула влево, на боковую улицу, ведущую к набережной. Я высматривала место для парковки на Ocean Drive, но, прокатавшись десять минут и три раза объехав вокруг квартала, поняла, что всё напрасно. Валентина указала вперёд. «Вон место, мамуля, видишь? Вон там, впереди!» Я покачала головой. Боюсь, в параллельной парковке я безнадёжна. «Вообще-то я из-за нее чуть не провалила экзамен на вождение». Она улыбнулась. «Как же ты собираешься научиться, если не будешь практиковаться?» «Какая у меня мудрая дочь!» — усмехнулась я, оценивая стоящую передо мной задачу. «И не вздумай смеяться надо мной, когда я все испорчу». Я подала вперед, переключилась на задний ход, медленно двигаясь назад под углом, как меня учили, но быстро поняла, что не рассчитала угол, и мне придётся начинать всё сначала. После восьми попыток я была вне себя от разочарования. «Может быть, просто высадишь меня?» — мило предложила Валентина. «И подождёшь, пока я куплю нам мороженое?» «А как мы тогда попадём на пляж?» — сказала я со вздохом. «Извините!» Какой-то мужчина обратился ко мне через открытое окно машины. «Я не мог не заметить, что у вас возникли некоторые трудности при попытках попасть на это место. Может быть, вам помочь?» Я выглянула в окно и посмотрела на него. Высокий, с каштановыми волнистыми волосами и доброй улыбкой. Я никогда не разговаривала с незнакомцами, Но что-то в выражении его лица меня обезоружило. «Да», — сказала я со смехом, — «наверное, жалкое зрелище». «Нет», — ответил он, — «уверяю вас, вы не единственная в Санта-Монике сражаетесь с параллельной парковкой». Он указал на многоквартирный дом позади себя. «Я здесь живу и наблюдаю это постоянно. Мужчины хуже всего. Самолюбие» вы бы видели, как они бесятся, когда не могут вписаться в парковочное место. На это довольно забавно смотреть. Я улыбнулась. Он отступил назад, чтобы оценить обстановку. Сложновато, но, думаю, мы справимся. Я буду давать указания. «Хорошо, инструктор», — сказала я, и Валентина хихикнула. «Поближе сюда...» сказал он, жестом указывая вперед. «Достаточно. Теперь остановитесь и медленно поверните руль влево». Я последовала указаниям, и он одобрительно кивнул. «Да, вот так. И еще чуть-чуть. Еще немного сюда. А теперь вставайте. Вот так. Идеально!» Я выключила двигатель в восторге от нашего парковочного подвига подняла стёкла и вышла из машины на тротуар вместе с валентиной кто же вы святой покровитель парковки он улыбнулся меня зовут питер сказал он протягивая руку лаиза я слегка покраснела а это моя дочь валентина рад познакомиться с обеими сказал он снова поймав мой взгляд послушайте если вам интересно я «Извините», — прервала я. «Нам вообще-то пора, — я обещала ей мороженое. Но спасибо вам, Питер, за вашу доброту. Это было очень благородно». «Всегда готов», — сказал он. «Может быть, я ещё когда-нибудь застану вас здесь за парковкой, и вам снова понадобится дополнительная помощь». Я улыбнулась и взяла Валентину за руку когда мы уходили я чувствовала спиной его взгляд вот тогда я и увидела эту пустующую витрину на оушен драйв где я представляла себе свой книжный магазин давай поглазеем на витрины сказала я останавливаясь у пустого магазина мамуля сказала валентина со смехом но этот магазин закрыт в витрине ничего нет «Нет, милая, ты ошибаешься», — сказала я. «Нужно включить воображение». Она с любопытством посмотрела на меня. «И что ты видишь?» Я улыбнулась. «Книги. Много-много книг». «А в Лондоне есть мороженое?» — спросила Вэлл, слизывая розовую каплю с вафельного рожка. Мы сидели на пляже и смотрели, как волны разбиваются о берег. «Конечно, есть», — сказала я. «Хотя не могу сказать, что я объедалась им в детстве. Это, скорее, американская привычка». «А какие лакомства ты в детстве любила?» «Конфеты, конечно». «За лимонное драже душу бы продала». «А еще...» «Я обожала мамины плюшки со взбитыми сливками», — сказала я, вспомнив, как она всегда подавала сливки в отдельных формочках. «Так положено», — говорила она мне, хотя это увеличивало количество грязной посуды. Мама всегда очень старалась делать всё, как положено, потому что её воспитывали далеко не так, но она хотела, чтобы это усвоила я». Интересно, что бы она подумала обо мне сейчас. Живу в Калифорнии с богатым мужем, могу пачкать столько посуды, сколько захочу. Да, она всегда желала мне именно такой жизни. Но я знала, что она прочитала бы меня как книгу и увидела пустоту, которую я так старалась скрыть. — А ты свозишь меня в Лондон? — спросила Вэлл, высасывая из рожка остатки растаявшего мороженого. Я вытерла ей подбородок. Я бы с удовольствием, милая. «Когда?» — спросила она. «Может быть, через месяц, на каникулы?» «Знаешь, неплохая идея», — сказала я. Я до боли скучала по Лондону и по Миле тоже. С годами мы стали писать друг другу редко, но я знала, что как только мы встретимся... Наверстаем всё до последней секунды. «Вечером поговорю с папой», — сказала я. «А теперь беги, помочи ножки в океане». Я улыбалась, наблюдая, как она скачет к кромке воды. Играет с прибоем и визжит, когда волна подкрадывается ближе. Она любила эту игру с раннего детства. В отличие от меня, Валентина была бесстрашной. С другой стороны... Жизнь ещё не принесла ей разочарований. Я позволила ей ещё немного поиграть, и мы направились обратно к машине. «А тут дядечка славный!» — внезапно сказала она, смахивая песок со щеки и наблюдая за мной с не по возрасту мудрым видом. «Это правда», — сказала я, отпирая машину. Я включила двигатель и опустила стёкла, чтобы проветрить салон вэл указала на ветровое стекло. «Мамуля, а что это за бумажка под дворником?» «Красота», — сказала я со вздохом. «И после всего этого я получаю штраф за неправильную парковку». Но, взяв листок, я тут же поняла, что это не штраф. «Что это?» — с интересом спросила Валентина. «Это... так, ничего». Быстро сказала я, засовывая клочок бумаги в карман джинсов. и не стала ей говорить, что на самом деле это записка от Питера и что он оставил мне номер телефона. Конечно, все это ничего не значило. Я бы никогда не позвонила ему и не позволила бы себе думать о том, что может случиться, если я позвоню. Я посмотрела на здание кондоминиума с видом на пляж и улыбнулась чувствуя себя юной и искрящейся. В точности то ощущение трепета, которое приходит только после третьего глотка шампанского. Дома, разбирая почту, я заметила письмо от Милли, которое узнала по почерку на конверте и сразу же открыла его. «Дорогая Элоиза, как поживаешь, старая подруга, мы не виделись целую вечность». И я страшно скучаю по тебе. Без тебя Лондон не Лондон. Хотя, полагаю, твоя жизнь в Калифорнии намного интереснее. Я поспорила с приятелем в пабе, что в один прекрасный день увижу тебя по телевизору. Это моя лучшая подруга, скажу я всем. Но, конечно, мне никто не поверит. Помнишь Сьюзан Уайтхолл? Она спросила меня, когда ты, наконец, бросишь Фрэнка и выйдешь замуж за кого-то вроде Тома Круза. Если бы кто-нибудь мог провернуть что-то подобное, то это ты, Эл. Чёрт возьми, надеюсь, Фрэнк не прочитает этого письма. На всякий случай упомяну, что прекрасно помню Фрэнка, помню, какой он красивый, умный и мудрый. Ладно, хватит об этом. В своём последнем письме ты спрашивала, думаю ли я... Когда-нибудь о нашей давней мечте о книжном магазине? Да, думаю. И довольно часто. Мне жаль, что тебе не удалось открыть магазин в Санта-Монике. Но это заставило меня эгоистично надеяться, что у нашего маленького предприятия еще может появиться шанс. Представляешь, как это было бы прекрасно и весело. Мечты не умирают, ведь правда? Во всяком случае, так я себе говорю. Как поживает Валентина? Я так часто думаю о вас обеих. Присылайте фотографии. С любовью, как всегда, Милли». Слезы защипали мне глаза. Я спрятала письмо подальше. Никогда я еще так не скучала по дому и Милли. Я решила поговорить с Фрэнком о том, чтобы свозить Валентину в Лондон. Я улыбнулась, подумав... Обо всех достопримечательностях, которые ей покажу. Драгоценности короны, Букингемский дворец, моя любимая маленькая пекарня в Нотингхилле. На месте ли она? Ждет ли меня? Осталась ли такой, какой я ее запомнила? В гостиной зазвонил телефон. Я надеялась, что это Фрэнк. Я сразу же выложу ему нашу идею. Он мог бы попросить секретаря помочь нам с билетами на самолет бронированием отелей и тому подобным. «Алло?» «Привет, дорогая», — сказал Фрэнк. «Я только что добрался до Чикаго, и...» «Хорошо, что ты позвонил», — сказала я. «Я хотела спросить тебя кое о чем». «О чем же?» «Фрэнк, я... хочу свозить Валентину в Лондон». На другом конце провода воцарилась тишина. «Фрэнк, ты еще там?» «Да, да, я тут». «Я говорю, что хотела бы показать Валентине Лондон». «Я слышу». Его голос звучал резко по-деловому. «Вот и хорошо. Так могу я...» «Дорогая, боюсь, не могу поддержать эту затею. В Европе случается слишком много террористических актов. Я никогда себе не прощу, если...» «А я себе не прощу, если не смогу показать дочери свой дом». Фрэнк повысил голос, чтобы показать, что последнее слово останется за ним. «Твой дом в Калифорнии, а наша дочь спокойно подождет до совершеннолетия, чтобы путешествовать за границу». В этот вечер я дала Бонни выходной. И теперь, когда Фрэнк был в отъезде, а Валентина ушла в гости с ночевкой, дом казался особенно пустым. Обычно я заглушала тишину чтением, но сегодня подошла к шкафу и выбрала легкий синий свитер и джинсы. К ним добавила пояс и открытые туфли и сунула кошелек и губную помаду в стеганую сумку Шанель, которую Фрэнк подарил мне на Рождество в год рождения Валентины. Когда я доставала шелковый шарф из верхнего ящика комода, мое внимание привлекла... Шкатулка для драгоценностей, спрятанная в дальнем углу. Мне подарила ее мама на мой одиннадцатый день рождения. Она не могла позволить себе купить такую дорогую вещь. Шкатулка досталась ей по наследству, от матери, а та получила ее, когда работала швеей для одной из самых богатых семей Лондона. Но мое сердце кольнуло не сама шкатулка, а то, что я положила в нее. Я подняла крышку и достала записку, которую нашла тогда на лобовом стекле от того мужчины на пляже, Питера. Её нужно было сразу выбросить, но у меня почему-то не поднялась рука. И вот я нахожу её пятничным вечером, стоя тут в туфлях на каблуках. Я сунула клочок бумаги в сумочку и взяла ключи от машины. Через некоторое время я уже сидела на барном стуле в Вино-Валетто, недавно открывшемся в винном баре по соседству. Гулять вечером в одиночестве было непривычно, но странным образом прекрасно. Бармен улыбнулся, пододвигая мне через мраморную стойку стакан воды и меню. — Кто-нибудь присоединится к вам? — спросил он, как будто колеблясь. «Не дать ли мне второе меню?» «Нет», — быстро сказала я. «Я одна». Он кивнул, указывая в верхнюю часть меню. «Закуски здесь, ниже салаты и холодные блюда, потом горячие. Курица сегодня замечательная, а на другой стороне — вина. Внизу — наборы для дегустации из трёх сортов». «О, да», — сказала я. «Дегустация это звучало неплохо». «Мне набор из красных вин. какой вы рекомендуете?» «Ну, — сказал он, — судя по вашему акценту, вы, наверное, предпочитаете европейские сорта». Я улыбнулась. Я действительно скучаю по дому. «Тогда я принесу набор французских красных», — решительно сказал он. «Вы не разочаруетесь». «Да, я не разочаровалась» и, покончив с дегустацией, решила заказать бокал. Бармен немедленно потянулся за бутылкой, которую назвал особой. Так и оказалось. Несколько минут спустя я почувствовала себя легкой, счастливой и несколько осмелевшей. И полезла в карман. Я вспомнила, как Фрэнк разговаривал со мной по телефону, как отшил меня. Я так долго была так одинока. Он и сам это признавал. «Что плохого в том, чтобы просто поговорить с человеком, который хочет поговорить со мной?» Я сделала еще глоток вина и помахала бармену. «Извините, сэр, вы не против, если я воспользуюсь вашим телефоном?» «Конечно», — сказал он, указывая в конец стойки. Я подошла и набрала номер. После двух гудков трубку сняли. «Алло?» «Да, привет. Питер?» Я ухватилась за край стойки, чтобы не упасть. «Да, это я». Моё сердце билось так быстро, что мне казалось, я вот-вот упаду в обморок. «Что я делаю?» «Алло?» — повторил он. Тут я запаниковала и положила трубку на рычаг.